Глава 4. Генерал-прокурор Пётр Хрисанфович Обальянинов, несмотря на высокое свое звание, как и многие вельможи того времени, не был искушен в письменных делах. Правда, у него под руками был для них молодой секретарь из семинаристов, Михаила Михайлович Спиранский, который мог написать даже такую бумагу что об Альянинову самому дело казалось понятнее, чем прежде, но не всякие секретные дела ему можно было поручать, хотя он и был секретарь. Целый день трудился об Альянинов над листом с пометками, данными ему императором Павлом. Но на другой день представил императору Павлу на утреннем докладе порученную ему бумагу. Бумага была немудреная, Она заключала в себе в связанном виде завещательные распоряжения императора о побочных детях его, появления на свет которых он ожидал в ближайшем будущем. Император со вниманием прочел бумагу. «Спасибо тебе, Петр Хрисанфович, за работу, но кроме тебя о ней должны знать и другие». Через неделю позову я к себе великого князя Александра Павловича, великого князя Константина Павловича, тебя, князя Александра Борисовича Куракина, графа Александра Сергеевича Строганова, Александра Львовича Нарышкина и графа Кутайсова. Объявлю вам всем свое изустное повеление, а ты к тому времени изготовишь по этой бумаге акт, который все вы подпишете». Абальянин смотрел государю в глаза и наконец проговорил: "Не мне, ваше величество. Простите меня великодушно. По какой причине изволите вы сим делом спешить? Удобнее совершить его по рождении. А потому, любезный Пётр Хрисанфович, что в жизни и смерти Бог волен, и я себе не прощу, если не сделаю этого теперь". При этом Павел нагнулся к уху обольяниного и сказал ему тихо, «Чувствую, что недолго жить мне на этом свете. Во сне чувствую, как сила какая-то поднимает меня вверх, что-то душит мне горло. Разве не помнишь, что прорицатель, монахавель, мне предсказал, «Царствие твоего будет четыре года и пять месяцев невступно, и жизнь твою пресекут». А что, он до сих пор в заключении? Точно так, Ваше Величество, в монастыре. Отпусти его, пусть живет где хочет, но чтобы недельных разговоров не вел. Бог с ним». А Бальянинов, подавленный словами государя, вышел из его кабинета, но тотчас же вернулся. «Ваше Величество, государь-батюшка, — сказал он, — прикажи разобрать это дело с фондерпалином, сердце у меня не на месте. Я посмотрю еще, что сделает и скажет мне Палин, а затем позову на помощь тебя. А Рокчеева, если понадобится, одному тебе трудно будет справиться. Ну, братец, ступай с Богом». Обальянинов не посмел уже продолжать разговора и, глубоко вздохнув, удалился. «Действительно, ровно через неделю, после таинственных переговоров Кутайсова с приехавшим уже Янишем, в приемной перед кабинетом императора в семь часов утра уже появились наследник престола, великий князь Александр, цесаревич Константин, граф Строганов, Обальянинов, Нарышкин, князь Куракин и граф Кутайсов. Наследник был, очевидно, очень встревожен и спрашивал у Обальянинова, какая причина его вызова к государю. Красивое тонкое лицо его носило следы дурно проведенной ночи, руки его болтались по бокам, как будто он не знал, куда их девать. Абальянинов не отвечал ему ничего положительного, но прибавил, что думает он, вероятно, по одному и тому же делу, как и он. Этот ответ начальника тайной полиции еще более смутил Александра, и он сел в кресло, нервно ударяя по эфесу своей шпаги. Куракин, издавна привыкший к неожиданностям всякого рода от своего царственного друга, стал у окна приемной и молча смотрел на расстилавшийся перед ним верхний летний сад, вспоминая чудно проведенные им накануне вечеру французской актрисы. Наконец, коммердинер государя пригласил всех собравшихся войти в опочивальню. Император Павел поднялся с кресла и протянул вошедшим руку, которую они почтительно поцеловали. Затем он пригласил их сесть и, обращаясь преимущественно к великому князю, заговорил тихим голосом. «Несть человека без греха, и я, грешный, впадал в соблазн». «Надеюсь на Божье милосердие, ибо Всевышний судит не дела только, а и помышления наши, наши раскаяния. Хочу, чем могу загладить свои грехи, и тебе, Александр, как своему преемнику на престоле, поручаю привести в исполнение мою волю, ибо в жизни и смерти человека волен Бог. Я ожидаю рождения двух побочных своих детей». И хочу, чтобы эти невинные плоды греха моего не страдали в жизни своей, насколько зависит это от меня, и не проклинали несчастного своего отца. Прочитай, Пётр Хрисанфович, мою волю. Слова эти Павел произнёс твёрдым, проникновенным голосом, как будто был на исповеди. А Бальянинов откашлялся и торжественно, как бы читая манифест, прочел следующий акт. «Мы, ниже подписавшиеся, быв призваны 21 февраля 1801 года его императорским величеством императором Павлом I, всемилостивейшим государем нашим, и имея счастье стоять пред лицом его в Михайловском замке и в почивальной его, удостоились получить от его величества то изустное объявление, что в скором времени он ожидает рождения двух детей своих, которые, если родятся мужского пола, получат имена старший Никиты, а младшей Филарета и фамилию Мусиных-Юрьевых. А если родятся женского пола, то наречены будут старшая его дочь Евдокиею, младшая Марфою, с получением той же самой фамилии Мусиных-Юрьевых что восприемниками их у святой купели будут его императорское высочество государь-наследник Александр Павлович и стацдама и ордена державного святого Иоанна и Иерусалимского, большого креста кавалер, княгиня Анна Петровна Гагарина, что крестины их в церкви Михайловского замка воспоследуют, что его величество – жалует их деревнями по тысяче душ каждому и герб по приложенному пресем и высочайшей его конфирмации удостоившемуся рисунку с девизою. Сила Божия в немощи совершается. И что они для воспитания и до возраста их, сыновья в первый кадетский корпус записаны, а дочери особо воспитаны будут» все сие свидетельствуем по именной высочайшей воле Его Императорского Величества и по долгу и обязанностям нашим, место и звание нашего и совести нашей. И сие свидетельство наше о знаменитом происхождении господ и госпож Мусиных Юрьевых, скрепив оноя нашим собственноручным подписанием и приложением нашего фамильного герба, вносим для хранения на будущие времена в Герольдию. Замок святого Михаила, февраля 21 дня 1801 года. Глубокое молчание водворилось между присутствующими. При фамилии Мусиных-Юрьевых великий князь Александр сделал движение, как будто эта фамилия напомнила ему что-то, но не промолвил ни слова. И по окончании чтения он сделал вид, что хочет сказать, только рука его крепко сжала эфес шпаги. Но Куракин, видя молчание наследника, не выдержал и обратился к императору со словами. «Ваше Величество, священную волю вашу должно объявить Сенату тотчас после рождения детей ваших, а ныне...» «Нужно ее засвидетельствовать», – докончил император, указывая наследнику взглядом на перо. Привычным движением великий князь подписал акт, и его примеру последовали цесаревич Константин, Обальянинов, Куракин и все прочие. Великий князь, поцеловав руку у отца, произнес тихим голосом. «Батюшка!» Позвольте мне сказать вам от души, что дети ваши будут моими братьями и сестрами, и пока я жив, буду питать эти чувства к ним. Спасибо тебе, Александр, сказал император, и дай Бог, чтобы дети твои отплатили тебе за твои чувства к твоему отцу». В тот же день обальянинов внес акт о побочных детях императора Павла в департамент Герольдии правительствующего Сената.